Сато Сутому. Непутевый ученик в школе Маки. Том 26. Вторжение. Глава 1. Это был беспрецедентный случай. Год 2019 й 18 июня, раннее утро по местному времени, место действия Соединенные Штаты Северной Америки, штат Нью-Мексико, пригород Розуэлла. В штаб-квартире «Звезд» подразделения волшебников, находящегося под непосредственным командованием Объединенного Генерального штаба армии США, вспыхнуло восстание членов подразделения «Звездного класса». И это было не восстание одного человека. «Звезды» разделены на 12 отрядов, и у каждого из них есть командир класса первой «Звездной величины». И три отряда из этих 12 взбунтовались во главе со своими командирами. Однако уместно ли будет сказать здесь, к счастью... но в мятеже принимали участие лишь несколько старших офицеров отрядов, но это не делало ситуацию незначительной. За 71 час до того, как Лина встретила с Тацией Миюки. На базе звёзд, с которой Лине удалось благополучно сбежать, всё ещё продолжались сражения между членами подразделения звёздного класса. В дополнение к обычным военным званиям, звёзды делят своих членов на классы по магической силе. класс звёзд первой величины — класс звёзд второй величины, класс созвездий, класс планет, класс спутников. И сильнейшие в этой классификации члены подразделения класса звёзд атаковали друг друга магии не в тренировочных целях, а всерьёз. Это были те, кто пытался убить Лину, командир третьего отряда, капитан Александр Арктур, член третьего отряда класса звёзд первой величины, первый лейтенант Джейкоп Регул, командир четвёртого отряда, капитан Шарлотта Вега, Член 4-го отряда класса звезд первой величины» второй лейтенант Лейла Денеп. И те, кто помогли не сбежать. Командир 1-го отряда майор Бенджамин Конопус. Член 1-го отряда класса звезд второй величины» второй лейтенант Ральф Харди Мирфак. Ещё один член 1-го отряда класса звезд второй величины» второй лейтенант Ральф Алголь. Мирфак управлял пикапом, переделанным экспериментальным автомобилем, и сбежал с базы вместе с Линой. Канопус в одиночку противостоял троим, Арктуру Регулу и Веге, а Денеп, которая преследовала Лину, в последний момент была перехвачена Алголем. «Лайла!» Денеп вцепилась с Алголем, и они вывалились из кузова пикапа с Линой. Вега закричала, увидев это, она тоже выскочила на улицу из склада экспериментальной техники в погоне за Линой, однако она не могла игнорировать Канопуса, поэтому осталась у входа. «Майор Канопус!» «Разве вы не знаете о предательстве майора Сириос?» Канопус не понимал, является ли речь Веге оправданием их восстания, или она серьёзно в этом убеждена. Он предполагал, что, скорее всего, правильным является второй вариант, однако при этом понимал, что это лишь его догадки. Второй лейтенант Ориана Лишаула из 11 отряда утверждала, что офицеры Звёздного класса из третьего, го 6 -го и 11 отрядов, исключая её саму, заражены паразитами. Сама она была опытным специалистом в защите от магии психического вмешательства. В связи с этим у неё также была способность распознавать аномальные колебания пушоновых волн. Канопус считал, что её предположению можно доверять. Также, если учитывать слова Шаула, то Вега и Днепус 4 отряда не были подвержены воздействию паразитов. Если это восстание возглавляет паразит, то высока вероятность, что незаражённые паразитом Вега контролируются с помощью ложной информации. Ни для кого не было секретом, что Вега всегда враждебно относилась к Лине. Большинство офицеров звёздного класса прекрасно понимали, что такое поведение вызвано завистью. Возможно, второй лейтенант Денепп из четвёртого отряда выступила против Лины под влиянием Веги. Первый лейтенант Спика из того же четвёртого отряда не показывала враждебность так же открыто, как Вега или Денепп, однако не трудно было догадаться, что она мыслит схожим с ними образом. Вероятно, эти чувства были использованы. Солдаты не должны действовать и проясны эмоции. Офицеры проходят обучение, чтобы в любое время быть в состоянии судить о своих действиях. Но люди слабы перед принципами справедливости. Если есть веская причина, то можно легко обмануть самого себя. Человек убеждает себя, что им движут не эмоции, а долг перед справедливостью. С таким оправданием они дают себе разрешение на действие. Канупас понял это не только с помощью своих размышлений. До этого он уже видел множество подобных примеров. «Главнокомандующий сказала, что она не предавала звёзды!» «Капитан Вега, это ваши действия можно расценивать как мятеж!» Поэтому, отвечая Веге, он был уверен, что его убеждение не даст результата. И ответом Веге была магия системы веса «Двойной пресс». Эта магия создаёт на плоской поверхности поле удвоенные силы отталкивания и одновременно с этим давит на цель с двух направлений. Чаще всего она употребляется в форме, когда эти две довещие силы направлены друг на друга, чтобы сдавить находящуюся между ними цель. Канопа активировал одновременно две магии системы Весопресс, которые взаимно компенсировали магию Веги. Сама магия не была отменена, однако обе магии аннулировали друг друга за счёт полностью противоположных определений модификации явления. «Что?» У Веги вырвался удивлённый вскрик. Техники нейтрализации вражеской магии с помощью нарушения определений входили в тренировки звёзд. Разумеется, она тоже должна была это знать, однако, чтобы преднамеренно нарушить определение вражеской магии, нужно сначала прочитать эту магию, а чтобы не ждать и заранее активировать свою противодействующую магию в правильных координатах, нужно правильно предсказать, какую магию применит противник. В первом случае, даже если используется не рассеивание заклинания, все равно это также трудно. А во втором случае это означает, что он смог прочитать номер и Нью-Веги. Сметение Веги стало шансом для Конопуса. Он повернулся к Веге и пошёл на сближение, он не собирался убивать её маникулярным делителем, а хотел только лишить сознания электрическим разрядом с близкого расстояния. Но, сделав четыре шага, Канопос остановился. Не тратя время даже на поворот головы, он развернул зеркальный щит по диагонали справа позади себя. И этот его щит, используемый против высокоэнергетического лочевого оружия, отразил выпущенную регулом лазерную световую пулю. Выпущенная Регулом лазерная световая пуля отразилась и вернулась обратно, слегка задев лицо Регула. Когда он осознал это, его спина покрылась холодным потом. Регул поспешно, будет ложь, если сказать, что он не запаниковал, схватил оружейное устройство и побежал. До этого момента Регул не подвергался активным атакам Конопуса, Конопус просто не мог определить местоположение Регула или же отдавал более высокие приоритеты Веге и Арктуру. Регул отвечал за снайперские атаки, но именно он находился под наибольшим давлением. Из-за своих особенностей специализация регула, лазерная снайперская стрельба, после первого же выстрела выдавала вражескому волшебнику его местоположение. При стрельбе настоящими пулями существует такой же риск быть обнаруженным врагом сразу же после выстрела, однако в сравнении с обычной магией, которая может атаковать в обход препятствий, его способности явно не хватало скрытности. Регул хорошо понимал недостаток магии, на которой специализировался, После каждого выстрела он хватал в руки оружейное устройство в форме винтовки и убегал с текущей позиции. Для передвижения магии использовалось по минимуму. В любом случае, чтобы не быть обнаруженным врагом, в данном случае Конопусом, он, не задерживаясь, сменил точку стрельбы, пробежав на этот раз гораздо большее расстояние, чем обычно. Для Конопуса разумно будет атаковать только контратаками, но такие контратаки оказывали на регула психологическое давление. Сколько ещё раз отражённая зеркальным щитом конопуса световая пуля Регула пролетит мимо, лишь слегка задев, как в прошлый раз? Именно этого и боялся Регул. Не стоит даже упоминать, что лазерный луч движется со скоростью света. Разумеется, что отражённая энергетическая пуля возвращается назад с той же самой скоростью света, время от выстрела до возврата отражённого света стремится к нулю, и не остаётся времени на то, чтобы после выстрела сформировать щит, который отразит или блокирует лазерный луч. По основной классификации существует два типа защитных щитов против энергетических пуль. Первый из них блокирует энергию, превышающую заданную величину. Обычные защитные щиты относятся именно к этому типу. Другой тип работает по принципу отражения электромагнитных волн. Зеркальный щит относятся к этому типу. Второй тип более эффективен против лазерных пуль. Зеркальный щит отражает только свет, приходящий снаружи, и никак не препятствует выходу света изнутри. Если развернуть щит заранее, то он не будет мешать исходящим пулем лазерной снайперской стрельбы. Однако остаточные эффекты от модификации явления, образованные активации этого щита, можно уловить чувствами или сенсорами. Проще говоря, это то же самое, что громко объявить врагу своё местоположение. Тогда это будет уже не снайперская стрельба, а просто атака с дальней дистанции. В принципе, возможно заблокировать отражённую энергетическую пулю, развернув зеркальный щит непосредственно перед выстрелом. «У лазерной снайперской стрельбы есть неизбежная задержка во времени между активацией магии и самим выстрелом». Даже если развернуть зеркальный щит сразу же после активации лазерной снайперской стрельбы, это ей никак не навредит. Но, к сожалению, в вооружейное устройство Регула не была записана такая последовательность активации, а без последовательности активации Регул не был способен мгновенно развернуть зеркальный щит. Хотя после слияния с паразитом его магические способности в управлении энергетическими пулями улучшились, Но в формировании щитов становление паразитом не давало никаких преимуществ. Если бы противником была Лина, то у него бы не было проблем даже без щита против отражённого света. Зеркальный щит Лина настроен таким образом, чтобы независимо от угла падения лазера, отражённый свет уходил в землю в двух метрах перед ней. Это сделано для того, чтобы предотвратить урон по третьим лицам, не участвующим в сражении. Хотя такое использование этой техники можно считать продвинутым уровнем навыков, но нельзя отрицать, что отводить опасность от врага для солдата будет считаться наивностью. И наоборот, зеркальный щит Канопоса настроен так, чтобы отражать световые пули под углом примерно 180 градусов. Регул смог избежать прямого попадания именно из-за того, что угол отражения не был в точности равен 180 градусам. Однако он не мог надеяться, что удача будет и дальше на его стороне. Угол отражения не был задан строго, потому что в определении магии существует так называемый «разброс», Из-за погрешности вычислений, то есть это значит, что он не установлен строго на 188 или 179 градусов, если выразить это определение цифрами, то оно будет звучать примерно так — 180 градусов плюс минус 3 градуса. Если эта погрешность по воле случая будет нулевой, то световая пуля вернётся прямо в Регула. Это был страх продырявить самого себя своим же лазером. Он медленно но верно уменьшал психологическую стабильность Регула.